Меняюсь? На что? На солдатиков? Нет. На машинки? Нет. На железную дорогу? Нет. На твой пирочинный нож? Не могу. Мне его отец подарил. Ну, я завтра тебе ещё монеты в придачу дал бы. Не, не могу, отказался я и ушёл домой. А в глазах драгоценности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 пишу. Она спрашивает: "Чего ведь ты записываешь?" "Список составляю, кому, чего куплю, если у Женьки хотя бы часть клада выменю". "Ну и чего?" "По папе и маме воздушный шар, чтобы они летом с дачи на работу летали и не стояли в пробках на дороге". "Ничего себе. А бабушке с дедушкой что?" Бабушке, оранжерею здесь построю, Чтоб любые цветы у нее росли. Даже рододендроны. Вижу, у сестры тоже глаза заблестели. И она говорит, как бы у Женьки хоть что-нибудь выменять. Он на перочинный нож меняться хочет, говорю, Но это папин подарок. Лучше я из города новый магнитофон привезу и поменяюсь. Нельзя, тогда мама будет сильно ругаться. Ерунда, потом сотню таких купим. Смотри, вдруг Женька ждать магнитофона не станет, другим всё променяет на марки или запчасти для велосипеда. И сокровища окажутся у тех, кто ничего не смыслит в истории. А вот мы потом часть драгоценностей в музей передадим. Она взяла сумку, достала кошелёк. Деньги-то не главное в жизни, а вот наука, искусство. Надо спешить. Иди к нему скорее, предложи деньги. Он, наверное, не согласится на деньги. Но я попробую. Удивительно. Но когда я показал Женьке деньги в всю стипендию сестры, он сам сразу предложил: "За это я тебе отдам кольцо, жемчужину и бриллиант".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 клад пояснила сестра из озера и из сундука добавил я у нас тут вроде не было пиратов усмехнулся папа зато были цари опричники поляки служили дмитрию сказала сестра даже наполеон отступал в этих местах и революция тут была поддакнул я но папа уже пристально разглядывал бриллиант дай-ка молоток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 Проверим. Папа зажег газ, положил жемчужину на вилку и поджарил над пламенем. Жемчужина расплавилась. Где взяли клад-то? У Женьки выменили. На что? Ну? Ну? Папа, он не виноват, вступила сестра. На мою стипендию. Это я глупое поверил. Тогда берите оставшееся золотое кольцо и идуйте к Женьке за деньгами. А ему скажите, что в следующий раз я за обман уши надеру. Папа, но ну сейчас Женьки уже нет. Он обещал только через неделю на дачу приехать. Вот как. Значит, надолго без стипендии остались. Женя этим летом видно больше не приедет. Ну он обещал. Обещал, обещал. Вот увидите, не приедет. Женька и правда не приехал. Теперь я весь ныжду.